Глава третья. Чудные открытия. Я ожидал не этого. Вот совсем не этого. Кухня, буфет, склад провизии. Да хоть погреб с подгнившими копчениями. Но не это же... Осторожно, но плотно приоткрыв обитую металлом дверь прозекторской, я тяжело вздохнул и, почесав затылок, пошлепал в обратный путь. Определенно, такие гастрономические предпочтения моего нового тела следует отнести к отрицательным моментам. Очень-очень-очень отрицательным. Вот совсем. Эх, я скривился, вспомнив картину, только что увиденную мною в подвальном помещении госпиталя, оказавшимся банальным моргом. И тут же постарался отогнать эту мысль, чтобы заткнуть заурчавший от голода живот. «Ну да, если уж быть совсем честным, то перекосило меня вовсе не от вида, лежащих на столах трупов, а именно от реакции моего тела на них. Оно же, зараза, чуть слюну не пустило. Гадость какая! Остается надеяться, что меня не будет воротить от нормальной еды, иначе, боюсь, жизнь в этом голубом костюмчике будет очень короткой». «Да я лучше от голода сдохну, чем перейду на диету из человечины». Бррр. До своей палаты я добрался без приключений. Никто меня не заметил, никто не остановил, так что, оказавшись в знакомой комнате, я скинул одежду и, автоматически сложив ее в шкаф, рухнул на узкую койку и уставился бездумным взглядом в потолок. Осознание привычек этого тела дало мне по мозгам едва ли не серьезнее, чем тот камень, что выбил его прошлого хозяина вон. Так что в своем нынешнем сомнамбулическом состоянии я провалялся в постели до самого утреннего обхода. И только появление в палате давешнего доктора в сером костюме, сопровождаемого кошачьеглазой медсестрой в длиннополой белой накидке и таком же платке, кое-как вывело меня из ступора. Правда, для этого врачу пришлось приложить немало усилий. Бедолага добрый четверть часа махал вокруг меня руками, окатывая вспышками света, перемежаемыми потоками то теплого, то холодного воздуха, но в конце концов все-таки привел меня в нормальное сознание. По крайней мере, мысли под толстой лобной костью забегали шустрее, да и тягостное отвращение исчезло, растворилось, словно кусок сахара в горячем чае». Глянув мне в глаза, доктор облегченно вздохнул и, устало опустившись на край моей постели, дрожащей рукой стер со лба выступивший обильный пот. Пробурчав что-то невнятное, он с ожиданием уставился на меня. «А я что?» — пожал плечами, всей физиомордией изобразив непонимание. Глянул в зеркало за спиной доктора и понял — не получилось. Морда как была невыразительным кирпичом, так и осталась. Глаза... Да их под нависшими бровями и не разглядеть толком. С мимикой выходит швах. Ну, натурально, медведь. Или носорог. У тех тоже, говорят, по морде намерения не прочесть. Кто говорит? Да не-не-не, вспоминать не буду, а то опять скрутит. Один плюс в этих приступах. После каждого какой-то кусочек воспоминания всплывает. Вот только чаще всего почему-то прежних, не этого тела. Эх. Очевидно, доктор понял, что собеседник из меня не очень, и, вздохнув, поднялся с койки. Снова что-то пробурчав, на этот раз с любопытством посверкивающей глазками медсестре и тяжело переваливаясь с ноги на ногу, вышел из палаты. Кошкоглазая глянула на меня и, удивительно грациозно пожав плечами, тоже подалась на выход, лишь прочериков что-то на прощание. Но споткнулась взглядом о мою непонимающую физиономию и, смутившись, исчезла за дверью. Только хвост мелькнул. Во как! Они тут еще и хвостатые, оказывается. Еле удержавшись от того, чтобы пощупать собственный афедрон на предмет поиска такого же атовизма, я мысленно напомнил себе, что никаких дополнительных конечностей у моего тела нет и с облегчением фыркнув, вновь поднялся с кровати. Доковыляв до окна, уставился на сереющий за стеклом пейзаж городской улочки и застыл на месте. «А что еще делать-то?» «Идти бежать? Куда? Зачем? Языка не понимаю. Писать по-здешнему? Не умею. Вон за корючки на вывеске там у свидетели. Одна надежда, что вчерашний РЖУС появится, хоть как-то с кем-то объясниться смогу. А он, как мне кажется, появится непременно. Уж очень заинтересованный вид был у того доктора. Значит, вывод один — ждать». Впрочем, у окна я проторчал совсем недолго. Хлопнула дверь палаты, и через порог, прогрохотав жестянками, вкатилась высокая тележка с сутками. Вот только толкала ее недавишняя кошачеглазая медсестра, а обширная и очень невысокая тетка, из тех, что легче перепрыгнуть, чем обойти. Короткие толстые пальцы женщины ловко и привычно снарядили поднос, плюхнули в жестяную миску половник жиденького супчика из сутка, после чего водрузили мой завтрак на тумбочку у кровати и... Все. Буркнув что-то себе под нос, сия особо с грохотом выкатила тележку прочь из комнаты и, захлопнув ногой дверь, погремела куда-то дальше по коридору. Да уж. Больной, просыпайтесь, пора пить. К подносу с едой я подходил с некоторой опаской. Ну а что? После ночного похода кто его знает, как отреагирует этот организм на нормальную еду? «Ну и да, была у меня еще одна опаска. В том смысле, что если моя туша сама по себе не вызывает какого-то чрезмерного удивления у местных, а среди них к тому же водятся такие вот дамочки с кошачьими глазками и хвостиками, то... да кто его знает, из чего сделан мой нынешний завтрак? Может быть, в этом мире скармливание умерших вот таким вот голубым товарищем норма? Но накрутил я себя зря» как не принюхивался к жидкому супчику и тощий, словно подошва котлете с гарниром из каких-то бобов, того характерного запаха, что привел меня в прозекторскую, я так и не почуял. Вздохнул и, кое-как ухватив слишком маленькую для моих загребущих лап ложку, осторожно попробовал парующее варево. Ну что я могу сказать? Очевидно, отвратная кормежка — это константа для больниц во всех мирах. Суп и на вид не отличался густотой, а по вкусу и вовсе походил на горячую воду, в которой сполоснули какие-то овощи, чем и ограничились. Котлета, правда, немного поправила дело, в ней даже вкус мяса чувствовался, хотя и изрядно разбавленный чем-то мучнистым, но хоть не противным. Вполне съедобная штука вышла, а вот бобы я съесть не смог». Запихнул было одну ложку в рот, решившись послать мнение недовольного организма куда подальше, и еле проглотил ее содержимое. Меня от этой гадости чуть наизнанку не вывернуло. «Вывод. С растительной пищей мой новый организм не дружит так же, как я не дружу с мертвечиной. Эх, чую, трудненько мне придется. Мясо — это, конечно, вкусно». И даже полезно, если не обжираться им до заворота кишок, разумеется. Но у него есть один несомненный минус. дорогое сволочь. По крайней мере, так говорит мне прошлый опыт. А тело у меня нынче не маленькое, и чтобы прокормить его мясом, деньги, чую, придется грести лопатой. Кто бы мне ее еще выдал? Хм. Желательно вместе с той самой кучей денег, которую и надо загрести». И снова потянулось время ожидания. Я попытался было выйти из палаты, просто чтобы не сидеть в четырех стенах, но появившаяся словно из ниоткуда коллега кошачеглазой, правда, совершенно человеческого вида, с недовольным бурчанием вернула меня в комнату. Молодая совсем девчонка, но такая строгая, куда деваться. И ведь видно было, что она меня боится, но тем не менее встала на пути и даже пальцем погрозила, как ребенку. Наблюдая, как эта пиголица ростом мне по локоть, изображая командира, указывает на дверь моей палаты и почти толкает в ее сторону, я чуть не рассмеялся. Ну, право же, такая милаха. Каюсь, позволив отконвоировать себя обратно в палату, я не удержался и, уже стоя у распахнутой двери, осторожно погладил строгую воспитательницу по голове, от чего та охнула и, на миг присев, вдруг сорвалась с места. Шурх, и нет ее». Мне даже показалось, что за этой девчонкой светящийся след остался. Или не показалось? Заметив, как медсестричка с опаской выглядывает из-за стойки в конце коридора, я развел руками и, улыбнувшись, не разжимая губ, чтобы не напугать ее еще больше, вернулся в свою комнату. Взгляд невольно упал на зеркало над рукомойником. И я чуть не сплюнул. То-то девчонка так побледнела в ответ на мою улыбку. Порадуй меня, кто такой гримасой, я бы кирпичный завод открыл, наверное. Ну, нафиг. Все, больше не улыбаюсь. По крайней мере, симпатичным мне разумным. Настроение, и без того пребывавшее где-то в районе точки замерзания, моментально упало до абсолютного нуля. Что это такое, я не знаю, но... А нет, уже знаю. На уроках физики проходил, в школе. А толку-то? Где та школа и те уроки? Нет этого ничего. Морок, мираж, чтоб его. И не будет, судя по всему, никогда. Осознание, что вся прожитая с трудом и болью воспоминаемая жизнь осталась в ином мире вместе с друзьями и знакомыми, может быть, даже семьей и любимыми, прошлось по сердцу тупым ножом и... странным, совершенно неуместным облегчением. Может быть, и к лучшему, что я почти ничего не помню. И не надо мне это вспоминать. Обернувшись на скрип закрывающейся двери, я успел увидеть стоящую в проеме хвостатую медсестру, сверлившую меня взглядом горящих зеленым светом глаз. И мягко сел на пол. Веки закрылись сами собой, и сознание окунулось в вязкую тьму». Разве что сверкнула где-то на периферии мысль, догадка о причинах присутствия этой кошки при каждом моем приходе в сознание. «Да достали! Сколько можно-то? Включают, выключают, словно я не живое существо, а робот какой-то!» Вот опять открыл глаза, любуюсь потолком. Взгляд в окно. Вечер. Рядом бурчат серо-костюмный с рыжеусом, и кошка тут же хвостом крутит. «Дать бы ей потыковки за издевательство, так ведь расплескай уже!» «Ты в себе?» На этот раз речь Рыжеусова, заметившего, что я пришел в себя, показалась мне куда более связной. «Нет, в теле какого-то голубокожего урода!» прощелкал я в ответ и... «Самокритично!» — неожиданно ухмыльнулся Рыжиусый, А я понял, что говорит-то он все на том же непонятном наречии, на котором общался с коллегой, а уже его голос дублируется на знакомом мне трескучем языке, и звук этот идет из висящего на шее рыжеусова металлического медальона. — А мне такую цацку можно? — спросил я, осознав увиденное. И для верности даже пальцем ткнул в этот самый медальон. — Ну а что? Толковая же вещица. — Пятнадцать либр! — «И он твой», — не скрывая насмешки, проговорил рыжеусый. И, судя по тому, как вытянулись лица серокостюмного доктора и медсестры отключалки, названная цена была не просто высокой, заоблачной. «Запишите на мой счет, целитель», — протрещал я, оскалившись во все свои сорок с лишним зубов. Врач с медсестрой тут же подались назад, и в глазах кошачьи глазы вновь зажегся знакомый зеленый огонек». «Вот не хватало мне еще раз отключиться». «Все-таки Турс», — прищурился Рыжий, оказавшийся единственным из гостей, что никак не отреагировал на мою улыбку. «Огры так не говорят, слишком тупы». «Кто?» — не понял я. «Ты!» — пожал он плечами. Эм... «Стесняюсь спросить, это диагноз или приговор?» Почесав пятерней затылок, осведомился я, в очередной раз отметив, насколько расширился мой словарный запас по сравнению с прошлой встречей. Рыжиусый же фыркнул и расхохотался. В голос. Коллеги смотрели на доктора с изрядной долей изумления, а он все никак не мог отсмеяться. Наконец, справившись с собой, Рыжий промокнул белоснежным платком глаза и вроде бы успокоился. «Это название твоей расы!» «Турсы, они же горные великаны. Это несколько малых народностей, проживающих преимущественно в горных районах Тибрета. Редкие гости в наших краях», — пояснил он, и тут же вынужден был отвлечься на вопросы, возбужденных его состоянием серокостюмного и отключалки. К моему удивлению, перевод тут же прекратился, и о чем они говорили, я не мог понять даже по репликам самого Рыжего. «Извините, я вам не мешаю», — не выдержав их болтовни, спросил я. «Ничуть!» — нагло отмахнулся от меня Рыжиусый, и на этот раз я его понял. Впрочем, стоило ему вернуться к разговору с коллегами, как перевод вновь отрубился. «Замечательно! Может быть, тогда объясните несчастному Турсу, кто он, как сюда попал и что с ним, то есть со мной, будет дальше?» Перекрывая своим трескучим рыком голоса гостей, спросил я. От этого рева в окнах задрожали стекла а я едва успел прикрыться подушкой, отметнувшей в меня зеленую молнию глазой. Ага, вот прямо из глаз и метнуло. Указка лазерная. Тоже мне анестезиолог, чтоб ее. Подушка заискрила и от нее, кажется, потянула паленым. Зато я цел остался и даже не отключился. Уже прогресс, М да. — Не стоит так нервничать, молодой Турс, — совершенно спокойным голосом произнес Рыжеусый. «Позвольте, я закончу беседу с коллегами, а потом мы с вами поговорим обо всем происшедшем, без нервов и криков». «Ну, хоть так», — проворчал я, разглядывая спасшую на этот раз мое сознание плоскую подушку, на серой наволочке которой обнаружилось небольшое, но явственное обожженное пятно. «А если бы в меня попало?» Я посмотрел на кошачьи глазы, и та, словно смутившись, поежилась и отвела взгляд в сторону. «Мило». Эта пантомима не осталась незамеченной докторами, потому как те неожиданно замолкли. Рыжий отобрал у меня подушку, покрутил ее в руках. И оба доктора уставились на медсестру. Гейда Броди, Дыр-мыр-тыр-дыр! дыр, -мыр -тыр -дыр быр гыр быр забормотали они чуть ли не одновременно. Вот только у Каризны в этих словах не было ни на грамм. Скорее уж больше походило на то, что эти два павлина вдруг дружно принялись с чем-то поздравлять опешившую отключалку. Так и воркуют, так и воркуют. Стоп. Язык я их точно не понимаю. А вот эмоции, которыми фонтанирует эта троица, оказывается, ощущаю. И очень неплохо. Хм. Вот интересно, это у меня врожденное или приобретенное после удара? Или может вообще бонус от вселения? Черт. Черт. Хоть записывай все эти плюсы-минусы. А ведь, пожалуй, и придется. Своё тело и его возможности нужно знать, и главное — уметь ими пользоваться. От планов по плотному исследованию собственных умений и способностей меня отвлек все тот же Рыжий. Он, наконец, закончил беседовать с коллегами и, выпроводив их за дверь, застыл передо мной, постукивая металлической рукоятью трости по ладони. «Итак, молодой Турс...» протянул он, не сводя с меня изучающего взгляда. «У нас обоих имеется друг к другу масса вопросов, не так ли?» «Не спорю», — развел я руками, «хотя считаю, что будь у меня в распоряжении такой вот медальон, и как минимум от половины своих вопросов я бы вас избавил». «Да, было бы славно, если бы у вас имелся такой амулет», — согласно кивнул Рыжеусый. «Но, увы, у вас его нет» как нет и денег на его приобретение. Или, может быть, вы вспомнили, где храните свои сокровища? Сарказм в интонациях доктора не уловил бы только полный идиот, а я себя таковым не считаю, по крайней мере, до получения доказательств. «Я и имя-то свое не помню», — буркнул в ответ и не удержался, ткнув пальцем в сторону собеседника. «Как, между прочим, мне неизвестно и ваше имя, уважаемый». «О, и верно!» кивнул тот, не обратив никакого внимания на мой откровенно невежливый жест. «Мое имя — Трой Дорвич. Уважаемый целитель, познающий новое учитель. Нет, не так. В языке вашего народа, по-моему, просто нет нужных слов. Все же хоть турсы и находятся на куда более высокой ступени развития общества, чем тупые огры, но у них, то есть у вас, отсутствуют подобные титулы, звания». «Драх! Прав был мэтр Тарди, эта игрушка несовершенна!» Дорвич попытался все же объяснить мне свой статус. «И ведь сумел! Правда, здесь есть и моя заслуга. В прошлой жизни, кажется, такое понятие, как доктор медицины, мне встречалось, так что понять, что за словесную конструкцию пытался донести до меня собеседник, было несложно. Ну, не очень сложно, скажем так. «Желаете изучить мою потерю памяти?» Сделал я логичное умозаключение, когда мы с доктором все же поняли друг друга. «Что?» «А, ваша амнезия!» — Дорвич вздохнул. «Увы, это не мое направление. Я, знаете ли, больше занимаюсь хворями телесными, а не болезнями разума. Это вообще очень темное дело». «Темное?» — не понял я. «Мастеров, разбирающихся в болезнях духа и разума, у нас совсем немного, да и самих знаний о таких болезнях недостаточно», — пояснил мой собеседник. А я облегченно вздохнул. «Слово «темный» все же было употреблено в значении не знания, а не запрета, как какой-нибудь жутко тёмной магии. А что, кто знает, как у них тут обстоят дела с Волдемортами и прочими Саурнами? Магия же!» «Понятно», — — протянул я. — Тогда... В чем ваш интерес, доктор Дорвич? Слово «доктор» я произнес на Ленгри, родном языке моего визави, который успел выучить, пока он пытался объяснить его значение. — Язык, — юный Турс, — развел руками тот и пояснил. — Я, видите ли, как и всякий добропорядочный гентри, помимо работы по профессии, имею небольшое увлечение. — Так вышло, что почти десять лет своей жизни я провел в восточных колониях империи, где волей-неволей пристрастился к изучению языков различных народов. Среди них было и наречие огров, созданий дурных и агрессивных. Язык их чрезвычайно беден и насчитывает едва ли больше пары тысяч слов, но происхождение свое он ведет от языка турсов». По крайней мере, так утверждали те источники, что я имел возможность изучить в колониях. И, судя по тому, как мы ведем с вами беседу, источники не врали. Я бы хотел изучить ваш язык, молодой Турс. «А медальон?» — не понял я. «Разве тот, кто его сделал, не может обучить вас моему языку?» О — -о -о -о -о, Дорвич махнул рукой. «Если бы все было так просто! Сей амулет, к моему сожалению, не способен на такое!» «Он всего лишь передает вам мои мысли, переводя их в удобную и понятную вам форму, не более». «Но я же слышу понятную речь», — нахмурился я. «Разумеется», — кивнул доктор. «А я слышу через него вашу речь, и она мне тоже понятна. Но это не значит, что медальон переводит нам наречия друг друга. Не могу объяснить, не хватит слов». Но вот это как раз и есть наглядная демонстрация недостатков амулета. Он может помочь выучить язык, если носящий его уже хоть немного понимает наречия собеседника. В противном случае медальону просто не к чему привязаться, наверное. Ему не от чего отталкиваться, считывая образы собеседников. Понятно? «Более или менее...» — я кивнул. Не сказать, что я точно понял то, что хотел донести до меня Дорвич, но тот факт, что мечта быстро освоить здешний язык, помахала мне ручкой, осознал. Жаль, конечно. Но, с другой стороны, «Доктор Дорвич, полагаю, вы хотите предложить мне научить вас моему родному наречию, а в ответ «Я научу вас Ленгри», — закончил за меня доктор. «Неплохо, конечно, но мало. Интересное предложение». Я перевел взгляд на окно, краем глаза продолжая наблюдать за собеседником, а когда тот, судя по выражению лица, понял, что просто не будет, договорил. «Боюсь только, что времени на это самое обучение. У нас будет очень немного. Сомневаюсь, что в госпитале меня продержат достаточно долго, чтобы мы успели обменяться знаниями, даже с учетом помощи вашего амулета. После же выхода отсюда, боюсь, у меня просто не будет времени». Нужно будет искать работу, какой-то заработок, понимаете? Не огур, точно не огур, пробормотал доктор Дорвич с тяжелым и вполне понятным вздохом.